часть вторая сержант реджистанса у нас был долгий разговор с этой славной девчушкой прерываемой моими приступами слабости да они с сестрой тогда возвращались с точки наблюдения вызванный уничтожением базы переполох в военном санатории возбудило любопытство сестер отца кстати у них нет После очередных работ в трудовой армии домой вернулись лишь извещения о несчастном случае и небольшая сумма компенсации на кэш матери. Они с Марией работают в больнице. Маша, старшая медсестра, учится на врача. У Ольга заканчивает медицинский колледж. Человек, которого я принял за тень и Ральфа, их дядя, помощник терапевта. По большому счету, девочки спасли мне жизнь. Когда на пятый день кольцо активных поисков сместилось к морю, они, посетив схрон, обнаружили меня в бессознательном состоянии без капли воды в пещере. — Как ты нашел базу? — Случайно, Оля. Можно сказать чудом. Вы не убирали обломанные веточки и листики у входа, а я после него свалился. — Послушай, как тебя зовут? — У меня много имен. Но друзья звали меня сержант, и это не звание колониальных сил, Оля. — Я разбираюсь в военных званиях. — Сержант, у тебя погоны рядового. Ты выполнял задание? — Оля, об этом лучше не говорить. Форму врагов пришлось надеть, потому что так было надо. Я понимаю. Горячий, разогретый на спиртовке куриный бульон, вызвавший резкие спазмы в твыхшем от еды желудки, отвратительное, унижающее ощущение, когда тебя кое-как прикрытого, бессильного мужика самоотверженно и нежно тащат к подземному туалету, юная красивая девушка. «Ненавижу такое!» «Ты зря стесняешься, сержант. Мы с Машей ухаживаем за самыми тяжелыми больными и умирающими. Это обязательное условие обучения. Мы и тебя мыли, когда ты лежал без сознания». «Оленька, я понимаю, спасибо тебе огромное, но пока могу шевельнуться, эти вещи буду делать сам». — Ты гордый. У нас же в больнице многие мужчины плачут, опускаются. — Значит, они не мужчины. — Сержант, а что? — Тихо. От входа слышен легкий стук камней. Мелькает отсвет фонаря. Гаси свечу. — Это, наверное, тихо. Свет фонаря приближается, напрягаю слух. Похоже, один человек. Вот он, у зала, поднимая руку с тяжелым браунингом. Оля, как наш больной. Он пришел в себя, дядя. Сейчас зажгу свечу. Сержант, это мой дядя. Сержант? Огонек свечи и направленный в потолок луч фонаря освещает невысокого мужчину под сорок. Вот глянешь, И сразу скажешь, врач, есть что-то доброе, терпеливое, выдающее профессию в облике. Так называют меня друзья. Ник, кто есть Николай. Эх, черт их сокращение. Очень приятно. Извините, настоящее имя назвать не могу. Спасибо вам за помощь, Николай. Гость замечает, все еще зажатый в руке пистолет. Правда, рука уже лежит на одеяле. Ого! Расхватайтесь любимую игрушку, значит, действительно идете на поправку. Ну, молодой человек, давайте-ка я вас осмотрю. Сильные руки помогают повернуться на правый бок, ножницы срезают бинт, шипит перекись. Сейчас придется потерпеть. К сожалению, мне не удалось достать бинтов военного образца. Перевязывал вас обычным. Готовы? — Да, Николай. Резкий, но аккуратный рывок. Боль стягнула. Но это разве та? Прошлая боль. Приподнимаю голову, разглядываю рану. — У вас хорошее самообладание, сержант. — А вы прекрасный врач, Николай. Смотрю, рана в нормальном состоянии, идет заживление. Разбираетесь в медицине? Не только. Похвально. Вы не против, если я покажу ранение Ольге? Ей необходимы знания. Разумеется, Николай, пожалуйста. Оля, взгляни. Видишь, образовалась пленка, спала опухоль. Обрати внимание на свет. А лучше просто понюхай рану. Это здоровая, гнаящуюся легко познать по характерной окраске и запаху. Пахнет спиртом. Протерев руки, медики аккуратно следуют края. Терплю, внимательно вслушиваясь в профессиональные термины. Уверен, Николай не только терапевт. Навыки военно-полевой хирургии заметны и он старательно передает их племяннице. Посмотр закончен. Оля сосредоточенно обрабатывает бок принесенными дядей пропитанными лекарством тампонами. Какое облегчение! Перевязка! Очень хорошо, молодой человек. Процесс заживления протекает быстро. У вас крепкий тренированный организм. Конечно, останется шрам. Но он украшает мужчину. Я вам искренне признателен, Николай, и тебе, Оля. Что ты, сержант, если бы ты тогда не начал стрелять? Да, молодой человек, и я вам благодарен за спасение племянниц. Военнослужащие империи не очень сдерживают свои желания, И всегда остаются безнаказанными. Месяца не проходит, чтобы какая-нибудь девушка. Повисло молчание. Понимаю, они снова переживают происшедшее. Николай, вы ведь здорово рискуете, приходя сюда. И девушки тоже. Риск, конечно, есть. Но оставлять вас в беспомощном состоянии было бы неправильно. — Сейчас мне значительно лучше. Где еда и вода, я знаю, а вам необходимо побольше мелькать в своем поселке. Поисковики знают, что я ранен. — Да, сержант. В описании на плакате указано «возможно, ранен». — Это значит, что полиция и постараются отследить всех медиков, их перемещения, взятые с работы лекарства. Да, возможно. А вы точно справитесь один? Уверен. Что же, тогда мы постараемся навещать вас через день, по очереди. Смотрите, я оставляю аптечку. Средства от жара, бактерицидные. Доктор, я знаю эти лекарства. Запомните, внимательно отслеживайте все задаваемые вам вопросы особенно от незнакомых людей и неожиданные от знакомых. Никогда не идите к этому месту по прямой из поселка. Если вас кто-то увидел, сделайте круг. Вернитесь домой. Сержант, мы уходим прямо из больницы? Тогда, то отойдя, остановитесь в неприметном месте и подождите, прислушиваясь, не идет ли кто-то следом. — Ты говоришь, как наш командир ячейки. — Значит, он правильно говорит, Оля. — Да, мы сообщили о вас командованию, но пока идут поиски. — Думаю, что в моем состоянии самое лучшее — отлежаться здесь, до выздоровления. — Хорошо. А вы точно справитесь один, сержант? — Да, Николай. Вступайте и будьте осторожны. — Хорошо. — А вы постарайтесь поспать. До свидания. — До свидания, сержант. — До свидания. Прислушиваясь, выждал час и последовал доброму совету. — Все-таки сон — прекрасный лекарь. А когда ему еще помогают качественные лекарства...